Инспектор Хьюит стоял посреди моей лаборатории, медленно поворачиваясь вокруг себя. Его взгляд прожектором скользил по научному оборудованию и химическим шкафам. Сделав полный круг, он остановился, потом начал крутиться в противоположном направлении. "Невероятно", протянул он. "Просто невероятно". лучи восхитительно теплого солнечного света лились в высокие створные окна, подсвечивая собравшуюся закипать мензурку с красной жидкостью. Я отфильтровала половину жидкости в фарфоровую чашку и протянула инспектору. Он воззрился на нее с сомнением. «Это чай», — пояснила я, — «а сам от Фортнум и Мейсон. Надеюсь, вы не возражаете, что я его подогрела». «Подогретое — это то, что мы пьем в участке», — сказал он. «Я им вполне удовольствуюсь». Потягивая чай, он бродил по комнате, разглядывая химическую аппаратуру с профессиональным любопытством. Он снял с полок пару мензурок и рассмотрел их на свету. Потом наклонился посмотреть в окуляр моего лейца. Я видела, что ему сложно приступить к делу. «Прекрасный образец костяного фарфора», — наконец сказал он, поднимая чашку над головой, чтобы прочитать на донышке имя изготовителя. «Это довольно ранний споут», — уточнила я. Альберт Эйнштейн и Джордж Бернард Шоу пили чай из этой самой чашки, когда приезжали навестить моего двоюродного дедушку Тарквиния. Разумеется, не одновременно. Любопытно. «О чем они разговаривали друг с другом?» — заметил инспектор Хьюитт, глянув на меня. «Любопытно!» — ответила я, тоже глядя на него. Инспектор сделал еще глоток чаю. Он производил впечатление беспокойного человека, как будто хотел что-то сказать, но не знал, как начать. «Это было сложное дело», — сказал он, «причудливое на самом деле». Человек, тело которого ты нашла в огороде, был абсолютным незнакомцем или выглядел таковым. Все, что мы знали, то, что он приехал из Норвегии. «Бекас», — сказала я. «Прошу прощения». «Мертвый Бекас на пороге нашей кухни. Бекасы не прилетают в Англию до августа. Его должны были привезти из Норвегии, в пироге. Вот как вы выяснили, да?» Инспектор выглядел озадаченным. "Нет", ответил он. "Бони Пенни была в новую пару туфель, на которых было указано имя производителя из Ставангера". "О", -о, -о сказала я. "Отсюда мы смогли проследить его путь довольно легко". Рассказывая, инспектор Хьюит рисовал руками карту в воздухе. Наши запросы здесь и за границей помогли выяснить, что он сел на корабль из Ставангера в Ньюкасл Апон Тайн, а оттуда добрался поездом до Йорка и затем до Доддингсли. Из Доддингсли он взял такси до Бишоплейси. лейси Ага, именно как я подозревала. Точно, согласилась я, а Пембертон или его следует называть Бобом Стэнли следовал за ним. Но ненадолго задержался в Доддингсли. Он остановился в веселом кучере. Одна бровь инспектора Хьюита поползла вверх словно кобра. О, -о, О! произнес он чересчур небрежно: Откуда ты знаешь? Я позвонила в веселый кучер и поговорила с мистером Клевером. Это все? Они были там вместе, точно так же, как при убийстве мистера Твайнинга. «Стэнли это отрицает», — возразил он. «Утверждает, что не имеет к этому ни малейшего отношения. Чист, как свежевыпавший снег, так сказать». Но в ремонтном гараже он сказал мне, что убил Бонни Пенни. Кроме того, он более или менее признал, что моя теория верна. Самоубийство мистера Твайнинга было спектаклем. «Ладно, посмотрим. Мы занимаемся этим, но потребуется какое-то время». «Хотя, я должен признать, ваш отец очень нам помог». Он рассказал историю о том, как бедного Твайнинга довели до смерти. Жаль, что он не пожелал сотрудничать раньше. Мы могли бы избежать...» «Извини», — прервал он сам себя, мысли вслух. «Моего похищения», — подсказала я. Я восхитилась, как ловко инспектор меняет тему. «Возвращаясь к настоящему», — продолжил инспектор. Поправь меня, если я ошибаюсь. Ты думаешь, что Бонни Пенни и Стэнли были сообщниками? Они всегда были сообщниками, подтвердила я. Бонни Пенни воровал марки, а Стэнли продавал их за границей неразборчивым коллекционерам. Но они так и не избавились от двух Ольстерских мстителей. Эти марки были слишком хорошо известны. Учитывая, что одна из них была похищена у короля, для любого коллекционера было слишком рискованно иметь ее в коллекции. Любопытно, заметил инспектор. И они собирались шантажировать отца. Но на каком-то этапе, видимо, произошел разлад. Бонни Пенни приехал из Ставангера, чтобы сделать дело. И в этот момент Стэнли понял, что может следовать за ним. Убить его в букшоу, забрать марки и уехать из страны. «Вот так просто! А виновником признают отца!» «Так оно и произошло», — добавила я с укоризненным видом. Повисло неуклюжее молчание. «Послушай, Флавия», — сказал он наконец, «у меня не было особого выбора, понимаешь? Других подозреваемых не было». «А как насчет меня?» — спросила я. «Я была на месте преступления». Я махнул рукой в сторону бутылочек с химикалиями, выстроившихся вдоль стен. В конце концов, я много знаю о ядах. Меня можно считать очень опасной персоной. Хм, задумался инспектор. Интересная позиция. И ты была там во время смерти. Если бы дела не пошли так, как пошли, ты бы точно попала под подозрение. Я не подумала об этом. Дыхание смерти пролетело мимо меня, и я вздрогнула. Инспектор продолжил. В качестве аргумента против, однако, выступает твой рост и вес, и отсутствие реального мотива, а также факт, что ты не пыталась не попадаться на глаза. Обычный убийца, как правило, избегает полиции изо всех сил, в то время как ты вездесуща, вот какое слово приходит мне на ум. А теперь, что ты хотела сказать? Стэнли устроил на Бонни Пенни засаду в нашем огороде. Бонни Пенни страдал диабетом. А, -а, -а, -а, -а, а, сказал инспектор, обращаясь скорее к самому себе. Инсулин. Мы не подумали сделать тест на него. Нет, возразила я, не инсулин. Четырехлористый углерод. Бонни Пенни умер от того, что ему вкололи в основание черепа четырехлористый углерод. Стэнли купил флакончик у Джонса, химика в Додингсли. Я заметила их наклейку на бутылочке, когда он наполнял шприц в ремонтном гараже. Вы, наверное, уже нашли ее среди мусора. По его лицу я могла определить, что не нашли. «Значит, она закатилась в трубу», — предположила я. «Там есть старый водовод». выходящий в реку. Кому-то придется выудить эту бутылочку. Бедный сержант Грейвс, подумала я. Стэнли украл шприц из аптечки в номере Бонни Пенни в 13 селезнях. Добавила я, не подумав. Черт. Инспектор ухватился за мою оплошность. Откуда ты знаешь, что было в номере Бонни Пенни? Резко спросил он. Хм... «Я как раз приближаюсь к этому», — сказала я. «Еще несколько минут». Стэнли считал, что вы не сможете выявить следы четыреххлористого углерода в мозге Бонни Пенни. «Очень хорошо, что вы этого не сделали. Вы вполне могли прийти к выводу, что яд взялся из отцовских бутылочек. У него полно этого добра в кабинете». Инспектор Хьюит достал блокнот и нацарапал пару слов, которые, как я полагала, были четыреххлористый углерод. «Я знаю, что это был четыреххлористый углерод, потому что Буни Пенни выдохнул остатки его мне в лицо, умирая», сказала я, морща нос и делая соответствующее выражение лица. Если можно сказать о цвете лица инспектора, что он стал белым, то да. Инспектор Хьюит побелел. «Ты уверена?» «Я неплохо разбираюсь в хлоридах гидрокарбонов. Благодарю». «Ты хочешь сказать, что Бонни Пенни был еще жив, когда ты его нашла?» «Ну, как сказать?» — ответила я. «Он покинул мир почти сразу же». Снова повисло могильное молчание. «Посмотрите», — сказала я, — Я покажу вам, как это случилось. Я взяла желтый графитовый карандаш, пару раз провернула его в точилке и пошла в угол, где на крючке болтался скелет на шарнирах. Его подарил моему двоюродному деду Тарквиню натуралист Фрэнк Букланд, сказала я, ласково потрепав череп. Я называю его Йориком. Я не сказала инспектору, что Букланд уже будучи в преклонных годах, подарил скелет молодому Тару в знак признания его многообещающих талантов. «Яркому будущему науки», написал Букланд на открытке. Я поднесла заостренный карандаш к верхушке позвоночника, медленно просовывая его под череп и повторяя слова Пембертона в ремонтном гараже. Под небольшим углом сквозь сплениус капитус и семиспиналис капитус, прокалываем связку между первым и вторым позвонком, и игла скользит. Благодарю, Флавия, перебил меня инспектор. Достаточно. Ты уверена, что он сказал именно это? Его точные слова, ответила я. Мне пришлось посмотреть их в «Анатомии Грея». Детская энциклопедия содержит несколько картинок, но там недостаточно деталей. Инспектор Хьюит потер подбородок. Я уверена, что доктор Дарби обнаружил бы след от иглы в затылке Бонни-Пенни, услужливо добавила я. Если бы знал, где искать. Он может также проверить пазухи. Четырехлористый углерод довольно стабилен в воздухе и может сохраниться там до сих пор, поскольку человек больше не дышал. И вы можете напомнить ему, что Бонни Пенни пил в тринадцати селезнях прямо перед тем, как отправиться в букшоу. Инспектор все еще сохранял озадаченный вид. Действие четыреххлористого углерода усиливается алкоголем, пояснила я. И, спросил он с небрежной улыбкой, есть ли у тебя какая-нибудь теория, объясняющая, почему эта штука может сохраниться в его носовых пазухах? «Я не химик, но считаю, что четыреххлористый углерод испаряется очень быстро». У меня действительно была теория, но я не хотела делиться ею с кем-либо, особенно с полицией. Бонни Пенни мучился сильнейшим насморком. Насморком, которым он, выдохнув слово «Вали» мне в лицо, заразил меня. «Спасибо тебе, Гораций», — подумала я. Я подозревала, что заложенные носовые пазухи бони пенни могли сохранить четырехлористый углерод, потому что он не растворяется в воде или в соплях в данном случае, которые предотвратили бы поступление свежего воздуха. «Нет», — ответила я, «но вы можете предложить лаборатории в Лондоне провести тест, предлагаемый британской фармакопией». «Не могу сказать, что я его так в лед припоминаю», — сказал инспектор. «Это очень милая процедура», — пояснила я. «Помогает установить количество свободного хлорида, когда юдин высвобождается из кадмия юдида. Я уверена, что они знакомы с ней. Я бы предложила провести ее сама, но не думаю, что Скотлинд-Ярд посчитает удобным передать образцы мозга Бонни Пенни одиннадцатилетней летней девочке». Инспектор не сводил с меня глаз на протяжении, как мне показалось, нескольких эонов. «Хорошо». произнес он наконец. «Давай посмотрим». «На что?» спросила я, надев маску оскорбленной невинности. «На то, что ты сделала. Давай взглянем». «Но я ничего не делала», сказала я. «Я...» «Не делай из меня идиота, Флавия. Никто, имевший удовольствие познакомиться с тобой, никогда даже на миг не поверит, что ты не сделала домашнее задание. Я скромно улыбнулась. «Это здесь», — сказала я, подходя к угловому столику, на котором стояла стеклянная емкость, прикрытая влажным кухонным полотенцем. Я сдернула ткань. «Господи!» — воскликнул инспектор. «Что это во имя...» Он изумленно смотрел на розово-серый предмет безмятежно плавающий в емкости. Это отличный кусок мозгов, объяснила я. Я позаимствовала его в кладовой. Мисс Мюлет купила его у Карнфорта, чтобы приготовить сегодня на ужин. Она будет в ярости. И ты? – спросил он, потирая руки. Да, именно. Я вколола ему два с половиной кубических сантиметра четырехлористого углерода. Именно такова емкость шприца Бонни-Пенни. Средний человеческий мозг весит три фунта, продолжала я. Мужской может быть немного больше. Я отрезала лишних 5 унций на всякий случай. «Как ты об этом узнала?» – спросил инспектор. «В какой-то из книг Артура Ми. Наверное, снова из детской энциклопедии». «И ты проверила этот э, мозг на наличие четыреххлористого углерода?» «Да», – ответила я. Но только через 15 часов после того, как сделала укол. Я прикинула, что между тем, когда Банипенни укололи и вскрытием, прошло примерно столько времени. «И?» «Все еще легко обнаружить», – сказала я. Детская игра. Естественно, я использовала п амина диметиланилин Это довольно новый опыт, но элегантный. был описан в «Аналитике» пять лет назад. Пододвиньте стул, и я покажу вам. «Это не сработает, знаешь ли», — хмыкнул инспектор Хьюитт. «Не сработает?» — удивилась я. «Конечно, сработает. Я уже один раз проводила его». «Я имею в виду, что тебе не удастся заморочить меня лабораторной работой и ускользнуть от темы марки. В конце концов, все случилось именно из-за нее, не так ли?» Он загнал меня в угол. Я собиралась умолчать о Больстерском мстителе и потом тихо отдать его отцу. Кто сумел бы лучше распорядиться им? «Послушай, я знаю, что она у тебя», — сказал он. «Мы нанесли визит доктору Киссингу в Рукс-Энд». Я постаралась принять непонимающий вид. «И Боб Стэнли, твой мистер Пембертон, сказал нам, что ты украла у него марку». Украла у него? Что за мысль? Какое нахальство? Она принадлежит королю, запротестовала я. Бонни Пенни украл ее на выставке в Лондоне. Ладно, кому бы она ни принадлежала, это похищенная собственность, и мой долг проконтролировать ее возвращение. Все, что мне надо знать, это как она попала к тебе. Черт бы побрал этого человека. И я больше не могла водить его за нос. Придется сознаться в походах в тринадцать селезней. «Давайте заключим сделку», — предложила я. Инспектор Хьюитт захохотал. «Иногда, мисс Делюс, — объявил он, — вы заслуживаете медаль. И иногда вы заслуживаете того, чтобы вас заперли в комнате на хлебе и воде». «А сейчас какой случай?» — поинтересовалась я. Ух, осторожно, Флейф!» Он взмахнул пальцами в мою сторону. «Я слушаю», — сказал он. «Ну, я подумала», — заговорила я, «что жизнь отца не была особенно приятной в последние дни. Сначала вы приехали в букшоу, и не успели мы понять, что происходит, обвинили его в убийстве». «Тише, тише», — сказал инспектор. «Мы уже проходили это». Его обвинили в убийстве, потому что он сознался. Сознался? Вот это новость. И не успел он сделать это, как появляется Флавия. Я получил больше признаний, чем лурдская богоматерь в субботнюю ночь. Я просто хотела защитить его, сказала я. В тот момент я думала, что он виноват. А кого он пытался защитить? Спросил инспектор Хьюит, внимательно на меня глядя. Ответ, конечно, был Догер. Вот что имел в виду отец, когда сказал Я боялся этого. Когда я рассказала ему о том, что Догер тоже слышал сцену в кабинете с горацием Боннипенни. Отец подумал, что Догер убил его. Это очевидно, но почему Догер совершил это из преданности? или во время одного из своих приступов? Нет, лучше не впутывать Доггера в это дело. Это самое меньшее, что я могу сделать для него. Наверное, меня?» — соврала я. Отец подумал, что я убила Бонни Пенни. В конце концов, разве не меня обнаружили, так сказать, на месте преступления? Он пытался защитить меня? «Ты на самом деле веришь в это?» — поинтересовался инспектор. «Мне было бы приятно так думать», — ответила я. «Уверен, что так оно и было», — согласился инспектор. «Совершенно уверен». «Теперь вернемся к Марке. Я не забыл о ней. Не надейся». «Ну, как я и говорила, я хотела бы сделать что-то для отца. Что-то такое, что сделает его счастливым хотя бы на несколько часов. Я бы хотела отдать ему Ольстерского Мстителя хотя бы на один-два дня». «Позвольте мне сделать это, и я расскажу вам все, что знаю. Обещаю!» Инспектор прошелся к книжным полкам, снял переплетенный том заседания химического общества за 1907 год и сдул облако пыли с обложки. Он небрежно пролистал несколько страниц, как будто в поисках, что сказать. «Ты знаешь, — начал он, — моя жена Антигона... больше всего ненавидит делать покупки. Она однажды сказала мне, что предпочла бы пойти к стоматологу, чем потратить полчаса на покупку ноги барашка. Но ей приходится идти в магазин. Нравится ей или нет? Это ее участь, говорит она. Чтобы смягчить печаль, она иногда покупает маленькую желтую брошюрку под названием «Вы и ваши звезды». должен признать, что до сих пор я фыркал, когда она мне зачитывала за завтраком отрывки оттуда. Но этим утром мой гороскоп сказал, я цитирую, «Ваше терпение будет испытано в высшей степени». «Ты меня понимаешь, Флавия?» «Пожалуйста», — взмолилась я. «Двадцать четыре часа», — отрезал он, «и ни минутой больше». И внезапно из меня хлынул словесный поток. Я выложила все о мертвом Бекасе, вполне невинном, хотя несъедобном, торте мисс Мюллетт, обыски номера Бонни Пенни, обнаружении марок, визитах к мисс Маунджо и доктору Киссингу, столкновениях с Пембертоном в причуде и возле церкви и моем плене в ремонтном гараже. Единственным, о чем я умолчала, был эпизод с отравлением помады Фелли, экстрактом ивы. Зачем смущать инспектора несущественными деталями? Пока я говорила, он время от времени делал записи в маленьком черном блокноте, страницы которого, как я заметила, были заполнены стрелками и загадочными знаками, которые могли быть вдохновлены алхимическими формулами средних веков. «Я тоже тут есть?» – спросила я, указывая на блокнот. «Да», – ответил он. «Можно посмотреть? Только один взгляд. Инспектор Хьюит захлопнул блокнот. «Нет», — возразил он, — «это конфиденциальный полицейский документ». «Вы полностью пишете мое имя? Или я упомянута каким-нибудь символом?» «У тебя есть свое собственное обозначение», — ответил он, засовывая блокнот в карман. «Ладно, мне пора идти». Он протянул руку и крепко сжал мою ладонь. «До свидания, Флавия». сказал он. Это был особенный опыт. Он подошел к двери и открыл ее. «Инспектор!» Он остановился и обернулся. «Какое оно?» «Мое обозначение, имею в виду». «Это я», ответил он. «Большая буква «я». Переводчик полагает, что «я» — это первая буква в слове «яд» в главном увлечении Флавии. Я удивилась я, что она обозначает. А, сказал он. Это лучше оставить на волю.